Им только не достаёт рассуждений на политические темы, но и это более чем вознаграждается лёгкостью их тона и замечательной меткостью их выражений. Жюльен почувствовал живую привязанность к ним. Как был бы я счастлив, видится, с ними часто. Как только они расстались, кавалер де Бувуази поспешил навести справки. Они оказались неблестяще. Ему было очень любопытно узнать, кто был его противником. Прилично ли нанести ему визит? Немногие полученные им сведения были необнадёживающими. Всё это ужасно, говорил он своему секунданту. Немыслимо признаться, что я дрался на дуэли с простым секретарём господина Деламоля. И ещё по той причине, что мой кучер украл у меня визитные карточки. Наверное, инцидент этот даст пищу для насмешек. В тот же вечер Калер де Бувуази и его друг распространили повсюду слух, что господин Сарель, к слову сказать, очень милый молодой человек, был побочным сыном близкого друга маркиза де Ламоля. Этот слух прошёл без затруднений. После того, как это было установлено, молодой дипломат и его друг удостоились Жюльена несколькими визитами в продолжение тех двух недель, которые он провёл в своей комнате. Жюльен им признался, что он всего один раз за всю свою жизнь был в опере. "Это невероятно", сказали ему. "Только туда ведь и можно ходить". Обязательно ваш первый выход должен быть на Графа Ори. В опере Кавалер де Бувоази представил его знаменитому певцу Джиронимо, пользовавшемуся тогда значительным успехом. Жюльен был почти в полном восхищении от Кавалера. Его пленяло в молодом человеке это смесь уважения к самому себе с загадочной внушительностью и оттенком фатавства.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 Эта дружба заставила называть его имя. Итак, сказал ему однажды господин Деламоль, вы, оказывается, побочный сын богатого дворянина из Франш-Конте? Мой его близкий друг. Маркиз прервал слова Жюльена, пытавшегося было заявить, что он не причастен к распространению этого слуха.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 Глава седьмая. Приступ подагры. И я получил повышение не потому, что заслужил его, потому что у патрона разыгралась подагра. Берталотти. Читатель, пожалуй, будет удивлён этим свободным и почти дружеским тоном. Мы забыли сказать, что маркиз уже 6 недель не выходил из дому из-за подагры. Мадмуазель де Ламоль и её мать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 Позвольте, мой милый Сарель, поднести вам в подарок синий фрак. Когда вам заблагорассудится его надеть и прийти в нём ко мне, вы будете в моих глазах младшим братом графа де Реццы, иначе говоря, сыном моего друга, старого герцога. Жюльен не вполне понимал, к чему маркиз ведёт. В тот же вечер он поспешил к нему в синем фраке.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 я полнейшим неверием, ни не в полне гармонировавшим с его будущей ролью священника. Его маленькое приключение с кавалером де Буази случилось очень, кстати. Маркиз смеялся до слёз над сценой на улице Сен-Танаре с кочером, который осыпал его грубой бранью. Это было время полной искренности в отношениях между хозяином и его протеже. Маркиз Деламоль заинтересовался этим особенным характером. Вначале он поощрял забавные выходки Жюльена в целях развлечения. Вскоре же он нашёл более выгодным осторожно исправлять ложные взгляды этого молодого человека. Другие провинциалы, приезжая в Париж, всем восхищаются, думал маркиз. Этот же всё ненавидит. У тех слишком много восторженности, а у него её слишком мало, поэтому глупцы принимают его за глупца. Жестокие зимние холода затянули приступ подагры, и он продолжался несколько месяцев. Привязываются же к красивой балонке, говорил себе маркиз. Почему же мне стыдиться моей склонности к этому юному абату? Он оригинален. Я обхожусь с ним как с сыном, так что же, что тут неприличного? Если эта фантазия продолжится, то она обойдётся мне по завещанию в его пользу в один бриллиант стоимостью в 500 люйдоров. После того, как маркиз распознал твёрдый характер Жюльена, он ежедневно поручал ему какое-нибудь новое дело. Жюльен с ужасом заметил, что ему приходится получать от этого знатного вельможи по одному и тому же поводу решения часто совершенно противоположные. Чувствуя, что это может его сильноскомпрометировать, Жюльен приходя на работу обязательно приносил с собой книгу, в которую заносил получаемые указания, а маркиз их подписывал. Затем Жюльен нанял псца чтобы вносить в особую книгу все решения по каждому делу и туда же снимать копии со всех писем. Такая система казалась маркизу сначала до крайности смешной и скучной, но менее чем через 2 месяца он признал её преимущество. Жюльен предложил взять служащего из банковской конторы для ведения счетов по двойной бухгалтерии по всем имениям управление которыми лежало на Жюльене. Эти мероприятия настолько разъяснили маркизу его денежные дела, что он мог позволить себе удовольствие принять участие в двух-трёх новых спекуляциях без помощи подставного лица, бессовестно обкрадывавшего маркиза. Возьмите себе 3000 франков, сказал он однажды своему молодому министру. Это может навлечь на меня клевету. Что же вам однако нужно, спросил маркиз с раздражением. Чтобы вы соблаговорили хорошо обдумать это решение и записать его собственноручно в книге, тогда он мне даст сумму в 3000 франков. Между прочим, мысль обо всём этом счётоводстве подал аббат Перар. Маркиз со скучающей миной маркизы де Монкада Выслушивающего отчёта своего управляющего господина Депуассона, записал своё решение. По вечерам, когда Шельен приходил в синем фраке, о делах речь не заходила. Бесконечная доброта маркиза так лестила вечно страждающему самолюбию нашего героя, что вскоре он невольно почувствовал нечто вроде привязанности к этому любезному старику. Это нельзя было объяснить чувствительности, как понимают это слово в Париже. Просто он не был извергом. И кроме того, никто после смерти старого полкового врача не говорил с ним с такой добротой. Он с удивлением замечал, что маркиз в своей любезности более щадил его самолюбие, чем старый хирург. Из чего он вывел заключение, что лекарь более гордился своим орденом, чем маркиз. своей синей лентой. Отец маркиза был знатным сановником. Однажды под конец утренней аудиенции в чёрном фраке и деловой жильен развеселил маркиза, который продержал его часа 2 лишних и непременно хотел вручить ему несколько банковских билетов, которые только принёс ему с биржи его представитель. Надеюсь, господин Маркиз, я не выхожу за пределы моего глубокого к вам уважения, если попрошу позволения сказать два слова. Говорите, мой друг. Соблаговолите, господин Маркиз, разрешить мне отказаться от этого подарка. Он предназначен не человеку в чёрном фраке, а потому только испортил бы обращение, которое с такой добротой Вам установлен к человеку в синем фраке. Он поклонился с глубоким почтением и не взглянув на маркиза, вышел из комнаты. Этот поступок позабавил маркиза. Вечером он рассказал его аббату Перару. Надо вам признаться наконец в одном, мой дорогой аббат. Я знаю происхождение Жюльена. И разрешаю вам не хранить это в тайне. Его поступок сегодня утром был благороден, думал маркиз. И я в свою очередь обблагораживаю его. Несколько времени спустя маркиз наконец смог выйти из дома. "Поезжайте пожить месяцы на два в Лондон", сказал он Джульену. Нарочные курьеры Буду доставлять вам получаемые письма с моими пометками. Вы по ним составляете ответы и посылайте их мне, вкладывая каждое письмо в ответное. Я рассчитал, что задержка будет не более 5 дней. Проезжая на почтовых по дороге в Кале, Жюльен удивлялся ничтожности мнимых дел, для которых его посылал маркиз. Не будем ничего говорить с каким чувством отвращения и почти что ужаса, Жюльен вступил на английскую территорию. Читателю уже известно его безумное увлечение Бонапартом. В каждом офицере он видел сэра Хэтцена Лоу, в каждом вельможе Лора Батхерс, распоряжавшегося всеми подвластями на острове Святой Елены и получившего награду за это, десятилетнее министерство. В Лондоне он познал верх фотоства. Он познакомился с молодыми русскими сановниками, которые получали: "Вы предопределены самой судьбой, мой милый Сарель", говорили они ему. "От природы вы одарены лицом холодным, и вы словно в тысяче льье от настоящего ощущения, то есть именно то, что мы так стараемся приобрести. А вы не поняли своего века, сказал ему князь Каразов. Поступайте всегда противоположно тому, что от вас ожидают. Честное слово это единственное правило нашей эпохи. Не будьте ни глупцом, ни притворщиком, так как тогда от вас будут ждать безумств или притворства, и правило это было бы нарушено. Жюльен покрыл себя славой в салоне герцога Фицфолька, куда он был приглашён к обеду, так же как и князь Каразов. Обеда ожидали почти час. Жюльен среди двух десятков собравшихся держался так, что молодые секретари посольства в Лондоне вспоминают об этом и поныне. Его выражение лица было бесподобно. Несмотря на протесты его друзей-денди, Ему захотелось повидать знаменитого Филиппа Вэна, единственного философа, бывшего в Англии после Локка. Он нашёл его за решёткой, отбывающим седьмой год тюремного заключения. Однако аристократия не шутят в этой стране, думал Юрген. Мало того, что Вэн в заключении, он опозорен, унижен. Жюльен нашёл его весёлым. Он потешался над яростью аристократии. Вот единственный весёлый человек, которого я видел в Англии, сказал себе Жюльен, выходя из тюрьмы. Самая полезная для тиранов идея это идея бога, сказал ему Вен. Об остальной его системе умалчивая, находя её циничной. По его возвращении маркиз Деламоль спросил: Какую забавную мысль привезли вы мне из Англии? Жюльен молчал. Какую же мысль привезли вы, забавную или нет? с живойстью спросил маркиз. Во-первых, сказал Жюльен, самый умный англичанин сходит с ума на 1 час ежедневно. Его навещает демон самоубийства, бог всей страны Во-вторых, ум и гений теряют 25% своей ценности, высаживаясь у берегов Англии. В-третьих, нет ничего в мире красивее, удивительнее и трогательнее, чем английский ландшафт. Теперь моя очередь, сказал маркиз. Во-первых, зачем вы сказали на балу у русского посланника, что во Франции есть 300.000 молодых людей в возрасте 25 лет, которые страстно желают войны. Думаете, что это учтиво по отношению к королям? Прямо не знаешь, как говорить с нашими великими дипломатами, сказал Джульен. У них мания начинать серьёзные споры, и если придерживаться избитых газетных мыслей, то прославёшь глупцом, если же позволишь себе что-то искреннее и новое, то они будут удивлены, не найдут что ответить, а на другой день в 7:00 утра через первого секретаря посольства вам передадут, что вы были неприличны. "Недурно", сказал, смеясь, маркиз. "Впрочем, я держу пари, что вы глубокомысленный человек не догадались, для какого дела вы ездили в Англию". "Извините", ответил Жюльен. Я там был, чтобы раз в неделю обедать у нашего королевского посланника, самого вежливого человека в мире. Вы ездили вот за этим орденом, сказал ему маркиз. Я не могу вас заставить бросить чёрный фрак, но я привык к более занятному тону, который у меня установился с человеком в синем фраке. Впредь, до изменений, помните хорошенько следующее. Когда я буду видеть на вас этот орден, вы будете для меня младшим сыном моего друга герцога де Ретца, служащим уже в течение 6 месяцев, сам об этом не догадываясь по дипломатической части. Заметьте, добавил маркиз с серьёзным видом и прерывая выражение благодарности, Я вовсе не хочу выводить вас из вашего положения. Это всегдашняя ошибка и несчастье, как для покровителя, так и для его протеже. Когда мои тяжбы вам наскучат и вы не будете подходить мне более, я попрошу для вас хороший приход, вроде того, как у нашего друга, аббата Перара, и ничего более, добавил маркиз Суха. Этот орден ублаготорил самолюбие Жельлена. Он стал более разговорчив, не так часто считал себя обиженным и реже принимал на свой счёт те намёки, которые могли вырваться у всякого преживлённом разговоре, но которые после некоторого объяснения оказывались столь неучтивыми. Этот же орден снискал ему посещение барона де Вально, приехавшего в Париж благодарить министра за баронский титул и получить от него указание. Вскоре ему предстояло назначение мэром Вилььера на замену господина Дереналя. Жюльен вдоволь смеялся про себя, когда господин Девально сообщил ему новое открытие, будто господин Дереналь был екабинцем. Но дело в том, что на готовящихся вторично выборах новый барон являлся кандидатом министерства, а в главной избирательной коллегии департамента, по правде сказать, весьма крайнева либералы выдвигали господина Дереналя. Впустую окончилась попытка Жюльена разознать что-нибудь о госпоже Дереналь. Барон, казалось, помнил их давнее соперничество и был непроницаем. Он закончил просьбой к Жюльену похлопотать о голосе его отца на выборах, которые предстояли на днях. Тот обещал написать. Вам бы следовало, господин Ковалер, представить меня маркизу де Ламольо. Действительно, мне следовало бы, думал Жюльен, но он уж слишком большой пройдоха. По правде сказать, я слишком ничтожная особа в доме господина де Ламоля, чтобы представлять кого-нибудь. Жюльен всё говорил маркизу. Вечером он рассказал о претензиях господина де Вально, так же как и про все его проделки после 1814 года. Не только вы завтра же представите мне нового барона, Возразил маркиз де Ламоль серьёзным лицом. Но я ещё приглашаю его обедать на послезавтра. Он будет одним из наших новых префектов. В таком случае, сказал холодно Джульен, я прошу для моего отца место директора дома презрения. И отлично, сказал маркиз, принимая вновь весёлый вид. Обещаю, Я ждал нравоучительных размышлений, а вы прогрессируете. Узнав от господина Девально, что заведовавший Верьерским лотерейным бюро недавно умер, Жюльен нашёл забавным предоставить это место старому дураку Шалену, прошение которого он как-то нашёл в комнате госпожи Деламоль. Маркиз от всего сердца смеялся, выслушивая сказанное Жюльеном. на изъость прошение и приказывая заготовить письмо к министру финансов с просьбой этого места. Едва только Шален был назначен, Жюльен узнал, что на это место просился через депутацию от департамента господин Гро, известный математик. У этого великодушного человека было только 1400 франков ренты, и из них он ежегодно добывал 600 франков бывшему заведующему, только что умершему, чтобы помочь ему содержать семью. Жюльен был поражён тем, что он наделал. "Ну ничего", сказал он себе. "Если я хочу возвыситься, придётся пойти ещё и на другие несправедливости, и притом научиться скрывать их под красивыми, сентиментальными фразами". Бедный господин Гро. Вот кто заслужил орден, а между тем получил его я и обязан действовать в интересах правительства, которое мне его дало. Глава 8. Что выделяет человека? Твоя вода не освежает меня, сказал истомлённый жаждой джин. А ведь это самый прохладный колодец во всём Диарбекире. Велико. Как-то Жюльен возвратился из прелестного имения Великие на берегу Сены. К этому имению маркиз Деламоль относился с особой любовью, так как из всех его поместий только оно одно принадлежало некогда его знаменитому предку Банифасу Деламолю. В особняке Он застал приехавших с Гиерских островов маркизу с дочерью. Жюльян теперь был настоящий денди и постиг искусство жизни в Париже. Он был чрезвычайно холоден по отношению к мадмазель де Ламоль, казалось, что у него не осталось и воспоминаний о том времени, когда она со смехом расспрашивала его о подробностях его падения, слушайте. Мадмуазель де Ламуль нашла его выросшим и побледневшим. В покрое его одежды, в его манерах не было ничего провинциального. Не было этого и в разговоре, хотя ещё заметно было слишком много серьёзности, положительности. Несмотря на эти разумные качества, он, благодаря своей гордости, не производил впечатления подчинённого. чувствовалось только, что он преувеличивает значение некоторых вещей. Однако было очевидно, что этот человек может сдержать своё слово. Ему недостаёт лёгкости, но не ума, сказала мадмоазель де Ламоль своему отцу, смеясь вместе с ним над орденом, который он выхлопотал Жюльену. Брат мой просил у вас ордена в течение полутора лет, а ведь он де Ламоль Да, но Джульенна Хочев, а именно этого в том Доломоле, о котором вы говорите, никогда не было. Доложили о приезде Герцагаретца. Матильда почувствовала, что еёю овладевает непреодолимое зевота. Она снова видела старинную позолоту и древних завсегдатаев отцовского салона. Она отлично представила себе скуку предстоящей ей в Париже жизни. Между тем на гиерских островах она тосковала по Парижу. Однако мне всего 19 лет, думала она. Это возраст счастья, говорят все эти глупцы в золотых голунах. Она взглянула на 8-10 томов новой поэзии, накопившихся на столике в гостиной. за время их поездки в прованс на своё несчастье она была умнее всех этих господ де круаз, нуа, де кейлюсов, де люзов и прочих своих друзей она себе представляла всё, что ей будут говорить о прекрасном небе прованса, о поэзии юга и прочем и прочем её прекрасные глаза, в которых отражалась глубочайшая скука И ещё хуже, безнадёжность найти в чём-либо удовольствие, остановились на сожалении. По крайней мере, этот совсем не таков, как другие. Господин Сорель, сказала она живым, быстрым тоном, не имевшим того специфического оттенка, каким обыкновенно говорят молодые женщины высшего круга, господин Сорель Убодите ли вы сегодня вечером на балу у господина Дереца? Сударыня, я не имел чести быть представленным господину Герцогову. Можно было подумать, что от этих слов и титула соднило в горле гордого провинциала. Он поручил моему брату привести вас к нему. Кстати, если вы там будете, вы мне расскажете подробности об имении Великие? Поднимается вопрос о поездке туда весной. Я хотела бы знать, насколько удобен для жилья Замок и так ли хороши окрестности, как говорят. Но ведь существует так много незаслуженных репутаций. Жюльен ничего не ответил. Приезжайте же на бал с моим братом, прибавила она довольно сухо. Жюльен почтительно поклонился.